Глава десятая Прибыл Николай Фермер в Варшаву в свое время по расчислению поверстного расстояния и как офицер, рекомендованный великим князем с наилучшей стороны, был принят с особливым вниманием. «Вас избрал для посылки сюда сам великий князь», сказал Фермеру его начальник части. «Очень вам рады». — Нам хорошие молодые люди нужны, и мы постараемся, чтобы вам у нас было хорошо. Фермер благодарил. — Да, мы о вас позаботимся. У нас уже это так принято. Мы считаем вас своим со дня назначения. Теперь отдыхайте. Фермер пошел отдыхать, а потом, отдохнув, явился для испрошения себе указанных занятий. Ему отвечали, чтобы он об этом не заботился, что занятия придут своим чередом, а пока ему никакого прямого назначения не было. Что же мне делать? Чем заниматься? Начальнику это рвение не понравилось, и он сразу же посмотрел на него, как на человека малодисциплинированного и с чем-то особенным в характере а все сколько-нибудь и в каком-нибудь отношении особенное тогда не нравилось. И казалось подозрительным, или во всяком случае, особенность не располагала к доверию и даже внушала беспокойство. Желательно были люди стереотипного издания, которые походили бы один на другого, как одноформенные пугрицы. Фермер к этому не подходил и своим домогательством занятий с первого же раза не понравился. Начальник ему ответил холодно и сухо, «Ходите и присматривайтесь, мы увидим, к чему вы способны». Фермер стал ходить и присматриваться, но ему продолжало сразу не вести во мнении начальства. Нашли, что он слишком внимательно присматривается. «Что ему такое надо?» О нем списались с Петербургом в отношении того, как он положен, во мнении начальства, и какие у него родственные связи.